Глава 12 При ближайшем рассмотрении кораблей оказалось целых две штуки. Более мелкий и более разрушенный скрывался за своим собратом по несчастью, лишь частично высовывая из-за него свой куцый нос. Оба судна явно принадлежали категории драккаров, но выглядели совершенно убитыми и годились только на растопку для костров. В корпусах, Виднелись многочисленные прорехи, между рассохшимися и потемневшими от времени досками просматривались длинные черные щели. От парусов и бегучего такелажа вообще ничего не осталось. А переломанные мачты валялись рядом, дополняя своим видом неприглядную картину. Кто бы сюда ни явился, дальше ему однозначно пришлось идти пешком. Чувствуя нездоровый азарт и легкие приступы алчности, Я заглянул внутрь ближайшего Драккара. Ничего там не увидел, но все равно полез в трюм. Воображение успело нарисовать мне восхитительные картины спрятанных драгоценностей, брошенных артефактов, золота и других ништяков. Но здравый смысл быстро погасил разгоревшуюся эйфорию, напомнив о том, что вокруг потенциальной сокровищницы нет никакой охраны. Соответственно, в реальности... Я мог рассчитывать только на обычный мусор или какое-нибудь квестовое задание. К сожалению, эти выкладки очень быстро подтвердились. Трюм оказался забит неприглядным хламом, а все найденные мною предметы интерьера мгновенно рассыпались трухой. Стоило только до них дотронуться. Неаккуратный бобр попытался залезть на трап, но первая же ступенька сломалась под весом его упитанного тела повергнув грызуна в облако мелкой пыли. «Тише ты!» На шум никто не явился, и мне стало ясно, что никаких сокровищ мы здесь совершенно точно не найдем. Чуточку взгрустнув из-за разбитых вдребезги надежд, я осторожно поднялся по тревожно-скрипящей и готовой развалиться при первом удобном случае лестнице, выбрался на верхнюю палубу и направился туда, где располагалась капитанская каюта. За спиной почти сразу же раздался тихий треск, сменившийся звуком мягкого удара и обиженным фырканьем. Люцифер так и не смог одолеть коварное препятствие. «Не шуми!» Открывшийся с палубы вид позволил мне вздохнуть с облегчением. Рядом с кораблями по-прежнему не наблюдалось никаких страшных тварей, хитрой ловушкой здесь тоже не пахло, а единственная угроза исходила со стороны непонятного замка, но до него было еще слишком далеко. Покрутив головой и убедившись, что вокруг царит абсолютное спокойствие, я переступил порог маленькой надстройки, оказавшись в более-менее привычном интерьере. Каюты тех капитанов, которым поручили сохранить драгоценные символы, выглядели точно так же. Впрочем, сходство оказалось чисто номинальным. В ящиках стола ничего не обнаружилось, а судовой журнал рассыпался в моих пальцах ворохом бумажной пыли. Зато в тот момент, когда я подошел к самому дальнему и самому темному углу помещения, на одной из стен вспыхнул и загорелся ровным оранжевым светом небольшой прямоугольник. «Поздравляем!» Ваш навык, экспертный разведчик, позволил обнаружить спрятанный тайник. Напоминаем, что для использования навыка следует находиться рядом с потайным местом. Так-так-так. Увы, но радость оказалась преждевременной. Мне удалось найти обычную записку, присобаченную к доскам небольшим гвоздем и заботливо прикрытую тряпкой. Судя по всему, кто-то очень хотел... «Донести свое послание по адресу». Когда я аккуратно сдвинул ткань, промасленная бумага не рассыпалась и осталась висеть на прежнем месте, а текст оказался читаемым. «Если ты разумный человек, который волею случая оказался в этих забытых богами краях, знай, что здесь тебя ждет лишь отчаяние и смерть. Мы не знаем» какие темные силы обернулись против наших кораблей, но заклинаем тебя всем, что тебе дорого. Беги прочь отсюда, беги туда, где нет черных цитаделей». «Черных цитаделей?» пробормотал я, вспоминая загадочный силуэт. «Черных цитаделей, значит?» «Фрррррр!» поинтересовался заглянувший в каюту бобр. Тихо сейчас форум чекну. Как ни странно, на этот раз кладезь бесценной мудрости и актуальных сведений оказался полностью бесполезным. Экспресс-поиск не дал мне абсолютно никакой информации. Кое-какие игроки называли цитаделями старые замки на заброшенных островах. Кто-то действительно видел на краях архипелага загадочные темные силуэты, Но добраться до них ни у кого так и не получилось. В итоге уровень моей осведомленности остался ровно таким же, что и раньше. «Кажется, у нас сегодня намечается интересное приключение», — сообщил я зрителям. «Зовите друзей, смотрите, что будет дальше. Черные цитадели, эксклюзивный контент, все дела. Фрррр! А нам с тобой. Придется как следует проверить эти корыты, бро». Чисто, на всякий случай. Пока мы с Бобром заканчивали осмотр первого корабля и перебирались на второй, количество зрителей на стриме резко увеличилось. Наверное, кто-то действительно оповестил знакомых о приближающемся экшене. Или же относительно позднее время суток заставило игроков наконец-то выбраться из капсул и переползти к телевизорам. Блин, даже обидно как-то. Вздохнул я полностью, обследовав вторую капитанскую каюту и не найдя там вообще ничего достойного упоминания. Хоть бы пару золотых положили, креветки жадные. Вокруг уже начинали расползаться холодные вечерние тени. Времени для активных телодвижений становилось все меньше. Прямых угроз рядом не было, Так что мне волей-неволей пришлось собраться с духом, спуститься на пляж и отправиться туда, где возвышался окутанный дымкой замок. Или цитадель, как ее обозвал невезучий капитан. Метров через двести стало ясно, что непонятная постройка располагается на выдвинутом чуть вперед утесе, таком же блестящем и черном, как и подавляющее большинство здешних скал. Высота монолитного основания была достаточно скромной. Фундамент замка находился метрах в десяти над уровнем пляжа. К нему вели сразу несколько аккуратных дорожек, но на этом хорошие новости заканчивались. Сооружение казалось выплавленным из цельного куска обсидиана, выглядело максимально чужеродным и навевало безотчетную тревогу. Вместо привычных моему взгляду бойниц Здесь наблюдались узкие оплавленные щели. Роль окон выполняли разбросанные в хаотичном порядке дыры. Четкого разделения по этажам не существовало. Внешние стены плавно перетекали в сталагмиты острых башенок и внутренние укрепления. А вся конструкция напоминала фантазию больного разумом архитектора или какого-нибудь ксеноморфа. Лезть туда по доброй воле однозначно не хотелось. Хрень лютая, сообщил я зрителям, останавливаясь на почтительном удалении от цитадели. Как думаете, стоит мне туда соваться? На этот раз низкосортный байт сработал. Среди моей аудитории нашлись целых два донатора, решивших поделиться со мной личными финансами. Смелее! Мы с тобой! Давай, бро! «Протестирую глубину своего орального отверстия». «Спасибо за поддержку!» — недовольно буркнул я, изучая подходы к замку. «Сейчас разберемся, кому тут что. <тестировать> Протестировать нужно». На первый взгляд цитадель казалась абсолютно безлюдной, но когда мы с бобром подошли чуть ближе, мое восприятие позволило рассмотреть два десятка человеческих фигур, бесцельно шатавшихся по пляжу рядом с утесом. Эти противники особого трепета у меня не вызывали, поэтому я без колебаний сократил дистанцию и остановился лишь после того, как над ближайшим мобом загорелась статусная надпись. «Пораженный скверный викинг. Ранг обычный, уровень 120». Обычный ранг и вполне адекватный уровень противника — Говорили о том, что никаких особенных проблем меня не ждет. Но фармам опыта здесь тоже не пахло, если верить найденной в обсуждении их формуле. Прямо сейчас мой герой самую малость не дотягивал до того, чтобы переступить черту абсолютного штрафа к получению экспы с таких жирных врагов. Впрочем, когда мне удалось подсмотреть статус второго викинга, ситуация в корне изменилась. Пораженный. «Скверный викинг, ранг обычный, уровень 104». «Ну что, ребята, да здравствует небольшая охота!» Околачивавшиеся на пляже моряки явно приплыли сюда на тех самых кораблях, которые остались за моей спиной, но их происхождение в данном случае являлось делом десятым. Гораздо важнее было то, что большинство из них подходили мне по своим уровням, «А давай-ка он с того начнем, шерстяной бро, тащи его сюда!» Люцифер недовольно фыркнул, в развалочку двинулся вперед, подобрался к намеченному мной в качестве первой жертвы викингу, а затем выпрямился во весь рост. Индиферентный оборванец мгновенно встрепенулся, выпустил изо рта несколько сизых щупалец после чего опустился на четвереньки и в припрыжку помчался к наглому бобру. Увидев такую прыть, тот испуганно пискнул, развернулся и дал дёру, пытаясь найти защиту у хозяина. Я нервно облизнул губы, покрепче сжал в руках копье, бросил опасливый взгляд на оставшихся вдалеке противников. фр быстрее Питомец юрким колобком проскочил мимо меня, Копье ударило точно в голову его преследователю, и бой закончился. Монстр не смог пережить влитого в него урона, свалившись на камни бездыханной тушей. Лута система не выдала, но опыт обсчитался нормально, и я заметно воспрянул духом. Набродивших бродивших поодаль викингах вполне можно было добить клещу сотый уровень а воевать с необычными тварями оказалось точно так же легко, как и с классической нежитью. Ну что, вперед! Давай ближайшего! Охота на бывших моряков стала неплохим отдыхом. Никаких трудностей с их убийством не возникало. Старшие мобы ложились под ударами копья так же быстро, как и мелкота, а общее количество выигранных мною схваток в итоге перевалило за 25 штук. Неудивительно, что ближе к концу избиения игра выдала-таки мне долгожданный сотый уровень, сопроводив его весьма интересным сообщением. «Поздравляем! Ваш персонаж успешно достиг сотого уровня и готов шагнуть в мир настоящих приключений. Отныне каждая новая игровая смерть будет сопровождаться потерей одного уровня и временным блокированием заработанного на нем очка характеристик. Впрочем, не спешите расстраиваться. Каждые 10 уровней будет происходить автоматическое фиксирование достигнутого вами прогресса. На всякий случай уточняем, что ближайшая несгораемая точка располагается на 110 уровне. А опустить таким образом уровень персонажа ниже отметки в сто единиц невозможно. Приятной игры. — Ну, спасибо, <смех> ядрёный ваш выдохнул я, готовясь принять на копье очередного монстра. — Удружили, мать вашу. То, что разработчики всеми силами пытаются задержать развитие игроков, подталкивая их к мышиной возне в рамках стартовых локаций, особого удивления не вызывало. Гигантский конвейер по неспешному выкачиванию золотых крон работал на полную мощь. Прекраснодушные юзеры охотно донатили в попытке обрести неземные блага либо избавиться от накопленных штрафов, и эта ситуация компанию полностью устраивала. Соответственно, любая экспансия за пределы обложенных данью территорий уничтожалась в зародыше. За счет громадных расстояний лютых монстров, отсутствие телепортов и точек привязки, а также обратимого прогресса. Подлинная, но вполне себе предсказуемая стратегия. С другой стороны, если уж разработчики всячески тормозили игровой прогресс и препятствовали походам за границы архипелага, то именно в этом направлении мне и следовало двигаться. Не зря же самые базовые постулаты моей глобальной финансовой стратегии декларировали уход от проторенных троп и освоение диких территорий. Хреном на воротник получается. Прорвемся и нагнем, как говорится. Последний из викингов успешно склеил ласты. Я окинул взглядом его труп, а затем обратил свое внимание на возвышающуюся совсем рядом цитадель. Та продолжала маячить на прежнем месте, демонстрируя абсолютное равнодушие к происходящему. Если этот термин вообще уместно было применить к неодушевленному объекту. «А чего там с твоей зверюгой? Выросла?» Внезапный донат заставил меня глянуть на Люцифера и отметить произошедшие с ним изменения. Добравшийся вместе со мной до сотого уровня Бобр немного увеличился в размерах. Его шерсть приобрела более темный оттенок, а морда стала выглядеть более грозной. Плясавшие в глубине зрачков огоньки теперь горели ярче. Зубы выглядели острее, да и выражение наглой морды стало каким-то откровенно недобрым. Но в целом это был тот же самый питомец, что и раньше. Новых свойств у него тоже не обнаружилось. «Шерстяной подрост, да», — сообщил я, вновь переводя взгляд на Черный замок. «Но это так, чисто косметика». «Фрррр! Ну что, вперед?» Приближаться к цитадели откровенно не хотелось. Разбросанные вокруг тени с каждым шагом вызывали все большую тревогу. Но я кое-как поборол неуместный страх, осторожно поднялся по одной из вырубленных в камне лесенок и остановился, перед гостеприимно распахнутыми воротами. Точнее, перед оплавленным разломом, за которым угадывалось пространство внутреннего двора. Вопреки ожиданиям, никто не стал на меня нападать, даже после того, как я переступил границы таинственной крепости. Вокруг сомкнулся мягкий полумрак. Звуки прибоя отдалились, и у меня возникло ощущение, что мы с Люцифером заглянули в камеру Сенсорные депривации. Слишком уж тихо и спокойно было внутри странного замка. Ладно, идем. Окружающее пространство очень сильно напоминало мне декорации к фильму о каких-нибудь инопланетных тварях. Поэтому двинулся вперед я с максимальной осторожностью, стараясь все время находиться под защитой теней, но при этом держаться как можно дальше от непонятных каменных фигур, выглядывавших прямо из стен цитадели. Безумный скульптор постарался на славу, смешав в одном флаконе человеческие формы, чьи-то когти, а также невероятно актуальные для данной местности щупальца. Создавалось впечатление, что мы идем по жутковатому паноптикуму, дающему определенное представление о той вселенной, с которой умудрились столкнуться незадачливые викинги. Я услышал предупреждающие фырканье бобра и легкий треск. Испуганно обернулся, но мои самые страшные опасения не сбылись. Все изваяния остались на своих местах, безучастно таращась вдаль своими пустыми глазницами. А вот выход из цитадели стремительно исчезал, затягиваясь паутиной длинных тонких кристаллов. Сука! Спасаться бегством было поздно. Да я и не собирался этого делать. В конце концов, сейчас имело смысл узнать как можно больше о таинственном замке, а не праздновать труса. Тем не менее, по спине все же пробежала стайка неприятных ледяных мурашек. Виртуальная реальность была слишком реальной, чтобы успешно от нее абстрагироваться. «А очко-то жим-жим? Правда, стример? Не то слово!» шепнул я, смещаясь в сторону расположенного впереди темного прохода. «Не то слово, братан!» Узкая каменная кишка сделала плавный поворот и уткнулась в идущую куда-то наверх лестницу. Я прислушался к царившей вокруг тишине, пожал плечами и отважно двинулся вперед, гадая о том, есть ли вообще рядом хоть какая-то жизнь. «Чисто теоретически, цитадель...» могла оказаться полностью необитаемой. Квестовые локации были вполне способны преподнести такого рода сюрприз. Или же моей маскировки хватало для того, чтобы не привлекать внимание местных стражей. Лестница вывела меня на длинную галерею с многочисленными бойницами, через которые неплохо просматривались корабли викингов, пляж и море. Ничего интересного там не обнаружилось, и я отправился дальше, чувствуя, что тревога постепенно отступает. В стене стали открываться новые проходы, мы с Люцифером завернули в один из них, после чего совершенно неожиданно оказались на пороге большого и очень интересного зала. Главной доминантой здесь являлась огромная статуя молодой женщины возле ног которой свернулась непонятная тварь с кучей длинных щупалец. А перед этой скульптурной группой прямо на полу была расчерчена внушительная гексограмма, линии которой тускло светились в окружавшей нас темноте. На стенах загадочно перемигивались длинные молочно-белые кристаллы, в воздухе нескончаемым хороводом кружились золотистые искорки, но это выглядело скорее бутафорией, нежели чем-то важным. А вот занимавший добрую треть пола рисунок показался мне действительно важным. — Сходи туда. — Проверь. — Бегом, я сказал. Питомец, нехотя выбрался на открытое пространство, подошел к гексаграмме, осторожно дотронулся лапкой до ближайшей линии, после чего мгновенно сдох, испепеленный вырвавшимися из глаз статую лучами света. Все случилось так быстро и бесшумно, что я не сразу осознал суть произошедшего. А когда осознал, то увидел еще и загоревшуюся над рисунком надпись. Магический портал после должной настройки может быть использован для перемещений в пространстве. Так-так-так. Статуя тихонько хрустнула сочленениями, Ее голова чуть-чуть повернулась, и ко мне стремительно побежала дорожка яркого света. Я дернулся назад, уперся спиной в холодный камень, понял, что никак не успеваю удрать в безопасное место, обреченно выругался, но гибельный луч остановился в двух метрах от моих ног, а затем и вовсе погас. Сектор поражения у чертовой бабы оказался довольно-таки ограниченным. — Тварь! В ответ на мою справедливую критику, глазастая Каменюка попыталась развернуться, но не смогла этого сделать и окончательно застыла, притворившись безобидным куском обсидиана. А вот развешенные по стенам кристаллы начали пульсировать тревожным розовым светом. В помещении как будто включилась бесшумная сигнализация. Чувствуя, что слишком долго задержался на одном месте, я аккуратно двинулся в обход статуи, намереваясь проникнуть в один из расположенных с другой стороны зала проходов. Однако совсем чуть-чуть не успел. Рядом послышался легкий треск, одна из стен расступилась и выпустила наружу тощую черную фигуру в длинной глянцевой мантии. Темный магистр Ан. Ранг уникальный, уровень тысяча. Вспыхнувший над головой у этого противника статус заставил меня очень-очень медленно опуститься на четвереньки, затем улечься на пузо и буквально перетечь под защиту постамента. Благо, что грёбаная статуя не могла смотреть себе под ноги. «Я чувствую тебя». Лишенным эмоций голосом заявил магистр. «Выйди из тьмы и прими свою смерть!» Мне захотелось послать моба по всем известному адресу. Но вместо этого я лишь еще сильнее вжался в камни, продолжая следить за остановившимся в центре гексограммы существом. «Ты умрешь!» — между тем сообщил говорливый оппонент. «К чему оттягивать неизбежное?» Разумеется, я сохранил полную неподвижность. Убедившись, что выполнять его рекомендации никто не спешит, магистр вскинул вверх тощую костистую конечность, а потом резко сжал пальцы. Зал тут же осветился яркой вспышкой. Лучи безжалостного света проникли в каждый закоулок и озарили каждую нишу, но меня спасла излишняя пугливость. Увидев начало жеста, я дернулся за камень и остался незамеченным. «Интересно», — пробормотал чародей, — «ты не похож на жалких дикарей, которые иногда пытаются штурмовать мой оплот. Ты маг?» Отвечать было глупо, поэтому я в очередной раз промолчал, лишь самую малость выглянув из своего укрытия. «Ты такой же странник», — сделал неожиданный вывод магистр, внимательно изучая соседнюю стену. Тебя занесло в этот жалкий мир могучим колдовством. Ты растерян и испуган, но в твоих жилах течет благородная кровь потомков Аро. Не бойся, здесь тебя никто не тронет. Выходи. Предложение оказалось чертовски заманчивым, но я позволил себе усомниться в честности собеседника. Если верить официальной истории мира, игроки действительно попали сюда, В результате случившегося катаклизма, но их взаимоотношения с такими вот сущностями до сих пор оставались загадкой. Не исключено, что передо мной находился враг всех живых тварей, порождение тьмы, или адепт той самой скверны, которая поразила обитавшего на пляже Бера. Само собой, что в конструктивный диалог с подобными тварями верилось с трудом. Ты умен. Решил сменить пластинку магистр. «Ты умен, но ты одинок. Я прав?» Рука вновь поднялась. Помещение опять затопило светом, но мне удалось вовремя скрыться за камнем. Это вызвало у оппонента легкое раздражение. Раздался тихий шелест шагов, и неопрятная фигура принялась хаотично бродить по залу, изучая многочисленные выходы. Осознав, что долго прятаться на одном месте не удастся, я начал отползать к ближайшему тоннелю и вполне преуспел в этом занятии. Когда магистр оказался возле статуи, меня там уже не было. — Ты хитер и ловок! — задумчиво произнес моб, возвращаясь к порталу. — Возможно, ты захочешь поступить ко мне на службу. Как ни странно, этот вопрос дал мне очень много пищи для размышлений. То, что на территории архипелага успешно действовали завербованные колдунами волхвы и ренегаты, являлось давно установленным фактом. И это открывало невероятный простор для моей фантазии. Как-никак, если отбросить мысли о чуждости пришедших из соседнего мира чародеев и согласиться с тем, что в их головах имеется некоторое количество мозгов, то между обосновавшимися В цитадели магистром и каким-нибудь южным колдуном вполне можно было поставить знак равенства. Соответственно, ничто не запрещало моему новому знакомому начать вербовку адептов и создать новый центр силы, действующий в противовес конгломерату варварских недогосударств. Надо сказать, во вселенных роботека насчитывалось достаточно много подобных случаев к примеру, свеженький перекресток, запомнился многим игрокам именно реализованной там возможностью перейти на сторону мирового зла и упоенно гадить всем остальным юзверям. Значит, мне тоже была доступна эта восхитительная дорожка. «Ты получишь тайные знания и могучие артефакты», продолжил гнуть свою линию магистр, «ты обретешь силу, которая сокрушит любых врагов, «Ты хорошо!» — произнес я, выпрямляясь во весь рост и уверенно шагая вперед. «Рассказывай, что нужно делать?» Сухачавая фигура обернулась ко мне. Из-под надвинутого на лицо капюшона выскользнуло несколько щупалец, а затем под сводами мрачного зала разлетелся громкий злорадный смех. «Ничтожный смертный! Ты действительно считаешь, что нужен великой тьме?» «Умри!» «Ах ты, лживый пи...» Пространство вздрогнуло. Я ощутил, что распадаюсь на части. А потом все вокруг затянуло мраком, и перед моим носом вспыхнула до боли знакомая табличка. Еще через несколько секунд рядом с ней загорелся чуточку опоздавший донат. «Не верь ему, придурок! Дожди системного сообщения!» «Поздно, блин!» Вздохнул я, болезненно морщусь и понимая, что совершил детскую ошибку. Поздно, друг. Завершение вылазки оказалось настолько бесславным, а коварство окопавшегося в цитадели мага таким внезапным, что мне пришлось еще около минуты приходить в себя. С языка рвались грязные ругательства, но озвучивать их я категорически не хотел. За стримом продолжали следить зрители которым нельзя было демонстрировать оборевавшие меня эмоции. Да и вообще, трансляцию следовало завершать. От греха подальше, как говорится. Все, ребята, на сегодня хватит. Увидимся завтра или как-нибудь потом. Чао. Игра послушно отключилась. Крышка капсулы мягко отошла в сторону, и до моих ушей донесся бодрый голос, расположившегося в соседней комнате отца. Развели его, как мягкотелого ракана. Глаза на стебельках развесил, губу ниже клешней размотал, а дальше... — Денис, хватит! — послышался укоризненный голос мамы. — Всякое бывает. — О, слышишь? Ха -ха, явился наш герой. Сейчас хвастаться будет. Я осторожно выбрался из капсулы, дошел до двери, выглянул наружу, после чего увидел отца нагло оккупировавшего гостевой диван и дегустировавшего темное пиво из огромной запотевшей кружки. На стоявшем рядом журнальном столике виднелись остатки кальмарьей строганины, пустая упаковка из под чипсов и недоеденная котлета, а висевший на стене телевизор показывал стандартную оболочку завершившейся недавно трансляции, судя по всему моей. Следили что ли? «Наблюдали и делали выводы», — хмыкнул предок, делая очередной глоток. «Впечатление так себе надо сказать». «А ты бы лучше справился?» «Не факт». «Но я-то здесь, а не в прямом эфире». «Я котлеты приготовила», — улыбнулась оказавшаяся на пороге комнаты мама. «Не слушай его, нам было очень интересно». «Ложь во спасение», — заговорщицки прошептал отец это чтобы у тебя комплекс неполноценности вдруг не развился. Заботиться, <смех> понимаешь. После общения с тобой мне уже ничего не страшно, сообщил я, двигаясь в направлении ванной. Спасибо вам, сейчас приду. Лучше подумай, что дальше делать будешь, сменил тему предок. Готов привалить этого пассива? Там ведь по статусу реальный эксклюзив, а не мокрица подколодная. Уник. «Да блин, сейчас вот вернусь и привалю его». «Ага, три раза привалю, ядрёный вошь». «Рома, всё, я мыться». Прохладная вода частично смыла одолевавшую меня злость, но выходить из души и продолжать общение со скептически настроенным родителем мне все равно не хотелось. Вместо этого я слегка увеличил температуру потока, облокотился на стену и начал размышлять. Как неприскорбно отец был чертовски прав, оказавшийся на моем пути магистр, являлся именно тем врагом, победа над которым могла дать клещу очень мощный импульс в развитии, а также открыть прямую дорогу к цитадели за счет расположенного там телепорта. Неясным оставался только один вопрос. Каким образом я должен убить настолько сильного оппонента? Загадка, блин.